Когда воины приблизились, один из них поднес к губам рожок и затрубил. — Франкское бахвальство! — усмехнулся Ролло. — Я и без этого успел заметить вас. Итак, что привело вас в нормандские земли? Воин со знаменем Нестрии сделал шаг вперед и сдержанно поклонился. Нестрии так ранее в Средневековье именовались земли на северо-западе Франции. Нас прислал герцог Роберт Парижский. — Он хочет напомнить тебе, Ролу, что срок вашего договора о мире истекает, и предлагает встречу, дабы решить, продлится ли перемирие, или война вновь обогрит кровью нашей земли. Эмма вдруг заволновалась. Франк говорил с луарским акцентом, и, боже право, ей показалось, что она уже слышала где-то этот голос. Она никак не могла разглядеть черты бородатого лица, словно разделенного и до самой верхней губы полосой наносника, и усиленно пыталась припомнить, кто бы это мог быть. Этот рослый и статный воин держался очень уверенно. Пожалуй, он мог быть милитом Фулька Рыжего, и тогда Эмма наверняка встречала его раньше. Ролло внимательно глядел на Франков. Если не ошибаюсь, до истечения срока перемирия осталось достаточно времени что же заставляет светлейшего герцога приближать встречу? Или ему стало известно, что мое войско удвоилось с приходом новых сил? Тогда его шпионы заслуживают награды. Или, может, герцога волнует не урожай, Или он затевает войну с кем-то из соседей, и ему необходимо убедиться, что на романы не ударят с тыла? Кроме того, Роберт, видимо, обеспокоен судьбой, опекаемой им графини бойе, Все это время Анжуиц смотрел на Эмму и даже слегка поклонился ей, однако девушка по-прежнему не узнавала его. Призываю Бога в свидетели, что мне неизвестны скрытые намерения моего правителя. Он прислал нас, дабы вы сообщили, где и когда вам угодно будет назначить встречу. Где и когда? И что же герцог не побоится предстать перед нами во плоти? или снова пришлет вместо себя пьяницу Аббата Далмации? «Герцог намерен встретиться с вами лично. Что ж, тогда не будем тянуть. Припоминаю времена, когда мы с ним охотились на туров в лесах близ крепости Верноном. Я и теперь не прочь возобновить эти забавы. Передай Роберту, что через семь дней я намерен устроить великолепную охоту в лесу близ Вернонома. Только пусть оставит во дворце свою неисчислимую охрану, если желает, чтобы охота удалась». И его громогласное воинство не распугало дичь на десяток лье в округе. Ему не следует опасаться верломства с моей стороны. Я был его пленником, но мы с ним квиты. Боги были на моей стороне, и теперь я свободен и могу диктовать свои условия. Итак, через неделю я жду его у скалы близ Вернонома. Герцог также просил передать, что желал бы лично увидеться с графиней бое и убедиться, что норманы соблюдают условия договора. — Условия? Ты видишь, что это особа здесь, с нами, и даже развлекает моих воинов своим чудесным пением? Можешь передать Роберту, что с графиней все обстоит благополучно? Что же до их встречи, то я должен подумать над этим. Франки снова поклонились. — А теперь, — продолжал Ролло, — будьте моими гостями. Отведайте яств и вина, и пусть это послужит лишним доказательством того, что я не держу зла против своих соседей Франков. После этих слов напряжение, царившее в зале, разрядилось. Послов провели к столам, они сбросили шлемы и расположились вместе с сопровождавшими их воинами. Норманы вернулись к прерванной трапезе, а епископ, облегченно вздохнув, стал подниматься на возвышение верхнего стола. Ролло подозвал Франкона к себе и о чем-то заговорил с ним. Эмма продолжала следить за задавшим Йоаннжуйцем, которого было трудно увидеть зарослой фигурой одного из норманов, Однако, когда северянин откинулся назад, она смогла разглядеть франка, орудовавшего кинжалом. Длинные, чуть вьющиеся волосы до плеч, тщательно подстриженная борода, тонкий нос с горбинкой. Эмма обратила внимание на то, что ест он аккуратно, отрезая небольшие куски и прожевывая их, прежде чем ответить на шумное обращение соседей. В этот миг Анжуиц слегка повернул голову и бросил взгляд в ее сторону. Глаза под темными дугами бровей были узкими, миндалевидными. Заметив, что Эмма наблюдает за ним, он отвернулся и больше не смотрел на нее. У Эммы вдруг бешено забилось сердце. Она прижала руку к груди и тихо ахнула, не замечая, что Ролла искоса наблюдает за ней. Она все еще не могла поверить, однако с каждой минутой убеждалась, что не ошиблась.